«Поезжайте туда и привезите Люца», — хрипло сказал Цезарь. «Только его одного. В крайнем случае с одним-двумя сопровождающими. Остальных...» — он попытался откашляться. «Остальных пусть разместят в поселке аэропорта и не спускают с них глаз. Обо мне пока ни слова. Возьмите несколько человек из тех, кого выделили в обеспечение. Мне охрана ни к чему». Цвик пожал плечами. «Пусть лучше остаются на местах, поеду один с шофером. А вы приготовьтесь, через полчаса будем тут». «Мы готовы», — кивнул т и п «А вы, Мигуэль, будьте осторожны, предельно осторожны». «Не надо меня учить», — огрызнулся Цвик. «Я не из тех, кто торопится к предкам, а свою пулю все равно не услышишь». Едва Цвик отъехал, как Цезарь спохватился. «Черт!» Забыл спросить, предупредил ли он Манаус о моем самолете. «Можно связаться с аэропортом Манауса еще раз», – спокойно сказал Кип. «Это легко сделать через наш центральный аэродром. Свяжи меня». Кип взял трубку и нажал одну из кнопок на панели коммутатора. Ответа не последовало. Кип вызвал центр связи и попросил соединить с диспетчером центрального аэродрома. — С центральным связи нет, — услышал он в трубке. — У них там что-то случилось. — Что именно? — Пытаемся выяснить. Позвоню, как будет связь. Тип отложил трубку, соображая, стоит ли говорить Цезарю об исчезновении связи с аэродромом. — н о что там? — нетерпеливо спросил Цезарь. Тип не успел ответить. Послышался нарастающий гул моторов и на площадку перед коттеджем Очень быстро и почти одновременно опустились два вертолета. Из них высыпали группы вооруженных людей, которые тотчас исчезли среди декоративных кустарников и цветников, окружающих коттедж. «Что это значит, Тип?» – крикнул Цезарь. «Это еще кто?» «Видимо, люди лются». Тип провел узкой коричневой ладонью по своему темному лицу, словно стряхивая сомнения. И уже совсем другим голосом, резким и отрывистым, распорядился. «Беги, Цезарь, быстро! Сонг, выводите босса через кухню и пристройки задней стороны дома. Там в с 0 а м е т р а гараж, в нем ленд-ровер. Я никуда не пойду». «Не спорь, Цезарь, тебе необходимо исчезнуть. Сонг, проедете пять километров по шоссе на север, там одна из групп обеспечения. Оттуда действуйте по своему усмотрению». «А ты?» «Я встречу и задержу их. Мне ничто не грозит». «Мы вернемся с подмогой и ликвидируем этих мерзавцев», — крикнул Цезарь, увлекаемый с о н г о м «Быстрей! Они подходят к к о т т е ж у Убедившись, что Цезарь и с о н г благополучно миновали коридор, ведущий к хозяйственным пристройкам, Тип неторопливо спустился по винтовой лестнице в первый этаж и вышел на веранду. В тот же момент наружные двери распахнулись. На веранду ворвались четверо вооруженных людей, пятнистых зеленых к о м б и н е з о н а х с автоматами на изготовку. В одном из них Кип узнал Люца Полшера. Полшер, видимо, тоже сразу узнал Кипа. Кивком головы он задержал своих спутников у двери. Они остановились и, переступая с ноги на ногу, опустили к полу дула автоматов. Сам Полшер сделал несколько шагов навстречу Тибу и сказал с явным удовольствием. м н о нам сегодня везет, ребята. Вот и тот, кто нам так нужен. Я был почти уверен, что поджидаете нас. Рад снова увидеть вас, мистер Линстер». «Не могу сказать того же о тебе», — отпарировал Тиб. «Потрудитесь объяснить, господин Люс, что все это означает. А ну, не скромничайте». Хрипло хохотнул Полшер. «Будто не понимаете. Вы же не глупый парень». Он подошел ближе, хотел шутливо подтолкнуть Тиба, но тот, сделав почти неуловимое движение, посторонился. «Если быть кратким», — продолжал Полшер, снова став серьезным, «мне, как вы уже догадались, нужны летающие блюдца». Он сделал короткую паузу. «Лучше два, но если их у вас по-прежнему всего пара, я согласен и на одно». которая побольше. «Что вы собираетесь с ними делать?» спокойно спросил тип. «А это уже не ваша забота», жестко отрезал полшер. «Нет, почему же? Я конструктор и ясно представляю, что для украшения они мало подходят». «Вот вы о чем. Разговор наш, видимо, немного затянется. Может, пригласите присесть? Меня одного, конечно. Они...» Он мотнул головой в сторону двери. «Там постоят». «Садитесь!» – тип указал на плетеное кресло у стола. «И вы тоже!» – подмигнул Полшер. «Пошли к столу вместе!» Тип пожал плечами, прошел к столу и сел в одно из кресел. Полшер устроился напротив, положив автомат на пол у ног. «И вы уж простите мою назойливость!» По изуродованной шрамами коричнево-красной физиономии Полшера скользнула г р и м а с а «Я выпил бы чего-нибудь, тут жарковато!» В Чире было прохладнее, лицо Полшера окаменело. Потом он усмехнулся. А вы, Линстер, оказывается шутник, как и я. Могу ответить, там бывало и жарче, но кровопускание охлаждает. Если крови выпускают много, можно и в жару заработать ознов. Но не стоит пугаться крови, Линстер. Только в о н ю ч и й интеллигентики и ожиревшие буржуи трясутся при виде крови. «Большинство людей дьявольски жестоки. Я лично считаю, что одно убийство – лучшая пропаганда, чем сотни газетных статей. Так как у нас с питьем? Предложите что-нибудь?» «Мне придется пойти приготовить самому», – сказал Тип, поднимаясь из-за стола. «Ваше неожиданное появление сполошило службу. Едва ли в доме остался кто-нибудь, кроме меня». «Ну уж вы сидите, бога ради», – возразил Полшер, снова усмехаясь. Я лучше потерплю. А впрочем, попробуйте позвонить. Может, не все у вас зайцы. Может, кто и остался. И, к слову сказать, нас ведь бояться абсолютно не нужно. Мы ненадолго и исключительно по своему делу. Ничего нас не интересует, кроме блюдец, мистер Тип. Так позвоните ради Христа. Может, кто откликнется. Тип молча взял со стола колокольчик и позвонил. Мгновение спустя дверь, ведущая с веранды в холл, тихо отворилась, и выглянул Суон. Не обращая внимания на поднявшиеся автоматы, он вежливо осведомился, что угодно сеньорам. «Принесите чего-нибудь выпить», — сказал тип, соображая, почему с о н не последовал за Цезарем. «Несите все, что найдете в холодильнике. Кока-колу, ананасовый сок, воду со льдом. И пиво», — добавил Полшер. делая знак своим людям, чтобы опустили автоматы. «Ну вот видите, я был прав», — продолжал он, обращаясь к к и б у После того, как с о н г с поклоном исчез. Оказывается, не все сбежали. Может, и еще кто остался, а? Дверь из хола снова отворилась. Появился с о н г с подносом в руках. Поднос был уставлен бутылками, графинами и фужерами. с о н г направился к столу. но резкий возглас Полшера заставил его остановиться на половине пути. «А ну-ка, Карлос, возьми поднос у этой коричневой обезьяны», приказал Полшер одному из своих парней. с м о г л о л и ц а м у красивому мулату с круглой шапкой курчавых волос. «Остальные, проверьте, что там у него за душой». Пока Карлос осторожно, чтобы не расплескать, нес на вытянутых руках поднос к столу, Двое других быстро и грубо обыскали с о н г а «Чисто, шеф, ничего!» – объявил один, отталкивая с о н г а к стене. «Тогда вышвырните его наружу, и пусть побыстрее убирается подальше», – сказал полшерф, внимательно разглядывая содержимое бутылок и графинов. Приказание было выполнено точно. Через мгновение с о н г растянулся на г р а в и и в нескольких метрах от веранды. Быстро вскочив... Он отряхнулся и трусцой завернул за угол дома. «Не терплю этих ублюдков из Юго-Восточной Азии!» — скривился п о л ш е р н и к о г д а не догадаешься, что у них на уме. Другое дело, если бы все это подала смазливая официанточка...» «Ну что, мистер Линстер, продолжим разговор?» «Но сначала не откажите в любезности. Налить вон того темного пива мне и себе, конечно. Вот так, благодарю. Ваше здоровье!» «Да вы уж отпейте, пожалуйста!» «Итак, господин Люц», — сказал Тип, сделав глоток из своего фужера, «перейдем к делу. Ваши полномочия на то, что вы тут творите. Ведь вы, конечно, не рискнули бы предпринять все это только по собственной инициативе». «Ну, вы меня плохо знаете», — б л а г о д у ш н о отозвался Полшер, потягивая пиво. «Даже слышать такое обидно. И что они обо мне могут подумать?» Он кивнул в сторону Карлоса и остальных. «Нет, мистер Линстер, я человек большого риска. Смею вас уверить, очень большого. Я многое могу. А осознание своей силы – абсолютная ценность». Он допил пиво и вытер рот тыльной стороной ладони. «Но в данном случае вы не совсем ошиблись. Инициатива действительно исходила не от меня. И кое-какие полномочия у меня имеются. Вот они». Он достал из бокового кармана комбинезона, сложенный в четверо лист бумаги, развернул его и протянул через стол Кибу. «Читайте, там все написано черным по белому». «Да вы, конечно, слышали об этой бумажке. Мистер Цвик наверняка вам рассказывал». т и п быстро пробежал глазами письмо п е м к и «Здесь говорится о другом, господин л ю ц з н а ч и т невнимательно читали». Прочтите еще раз вслух последние две строчки. В п о с к р и п т у м е приписано, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств вы можете действовать по своему усмотрению. Ну вот я и действую. А непредвиденные обстоятельства, они давно возникли, мистер Линстер, они в вашем нежелании допускать кого-либо кулаком. Мне это стало ясно еще в прошлый раз. Вы ведь не станете отрицать? «Люди, которых вы привезли в прошлый раз, не подходили по физическим данным. Вы видели, на что они становились похожими после пробных испытаний». Полшер хрипло рассмеялся и налил себе еще пива. «Думаете, я глупее вас, Линстер?» «Да будет вам известно, мои парни, вот эти, например, что стоят тут, или те, что остались снаружи, прошли через такое при подготовке в специальных лагерях, что вам и не снилось». Ваши крутилки и качели – чушь собачья по сравнению с тем. Они падали замертво, а их обливали водой. Заставляли вставать и начинать сначала. Теперь они кое-что могут. Так и те. Потренировать их и подошли бы. А вы что? И явись я сейчас к вам, как в тот раз, все повторилось бы в точность. Что молчите? Разве не так? Так и только так. Вас я понимаю, монополия-то из руку скользает. «Неприятно, конечно. Но на чьи денежки вы строили блюдца? Не на свои в и д ь Вот боссы и решили. Раз тянете, надо дело ускорить. Меня не очень интересует, чем вы там еще занимаетесь в вашей зоне. Договоримся по-хорошему. Не буду настаивать на поездке туда. Мне нужен только улак. Один улак. Остальное меня не касается. Получу его и чао». «Поскольку в письме об этом прямо не говорится», — сказал тип, — «я должен буду связаться с мистером п э м к и «Связывайтесь с кем угодно», — махнул рукой Полшев. «Хоть с Господом Богом. Наверху все подтвердят, что улак вы должны передать мне». «И с господином Цезарем Фигуранкаином. Только побыстрее, я не хочу задерживаться здесь долго. Да и за ребятами моими трудно углядеть, когда они сидят без дела. Они народ шаловливый, так ведь, Карлос?» Троица у двери дружно заржала. «Так что, мистер Линстер, отправляйтесь ко в зону, приведите УЛАК сюда или на аэродром, и расстанемся по-хорошему. Допустим, я соглашусь передать вам один УЛАК после разговора с мистером Пенки и господином Фигуран Кайном». Сказал, возможно, спокойнее идти. «Что будет дальше? Ни вы, ни ваши люди не смогут им управлять». «Вот тогда и поговорим», – кивнул Полшер, наливая себе еще пиво. «Нет, все должно быть ясно заранее». Изуродованное шрамами лицо Полшера искривилось злобной гримасой. Он хватил кулаком по столу с такой силой, что под нос подпрыгнул. Бутылки и графины опрокинулись, а их содержимое ручьями потекло во все стороны. «Ах ты черномазая обезьяна!» – заорал Полшер, поднимаясь из-за стола. «Ему должно быть ясно заранее! Да ты что, не смекаешь, что ты у меня вот где?» Он разжал и снова сжал свой огромный кулак. «Да я могу с тебя живого кожу содрать и раздать своим парням на сувениры. Ты что вообразил, что ты равня мне?» «Ни в коем случае», — покачал головой Тип. Он остался сидеть, только отодвинулся немного вместе с креслом, чтобы ручьи, стекавшие со стола, не попали на брюки и тупли. «Ни в коем случае, мистер Люс», — повторил он, — «честь была бы слишком велика». «А по поводу моей кожи, замечу только, что хоть она и черная, вы не посмеете прикоснуться к ней». «Да-да, Люц, и вы это превосходно знаете. Я для вас табу. Только этим могу объяснить ваш взрыв, хотя вы и силились тут изображать то т джентльмена, то клоуна. Так что смиритесь и ответьте, что будет с улаком после того, как передам его вам». «Его надо будет перебросить к Вайсту», – проворчал Полшер, не глядя на Тиба. Это придется сделать кому-то из ваших, кто сможет. На у л а к и полетит часть моих парней, кого я выделю. Ясно? Теперь да, сказал т и п А остается получить подтверждение вашей миссии, чем и позвольте нам заняться. Занимайтесь, мрачно отрезал Полшев. Только поживее. Карлос и вы двое. Он повернулся к своей охране. Не отступать от него ни на шаг, даже в сортире. «А вы, Линска, зарубите на своем черном носу. Я не потерплю никаких трюков. В случае чего и вашу табу не поможет. К вечеру Улак должен быть тут». «Исключено», – тип покачал головой. «Улак может подняться в воздух только ночью. Один раз слетает и днем. Вы хотите, чтобы его сфотографировали спутники? И чтобы завтра об этом трубила пресса всего мира?» Здесь, над а м о з о н к о й проходят трассы и американских, и советских спутников. А ваших блюдцах уже писали в газетах, и не раз. Ошибаетесь, о моих блюдцах не писал еще никто и никогда. Ну ладно, подожду до полуночи, но не минутой дольше. Это помещение я временно занимаю для себя и своих ребят. И чтобы никто из ваших тут близко не крутился. Ребята будут стрелять без предупреждения. «А теперь давайте действуйте, о да поживее!» Тип медленно поднялся с кресла, соображая, что предпринять дальше. Троица у выхода дружно закинула автоматы за плечи, видимо, готовая следовать за ним по пятам. В этот момент дверь, ведущая в холл, распахнулась, и на пороге появился Цезарь. «Вон отсюда, н е г о д я й крикнул он, обращаясь к Полшуру. «Вон вместе с твоими подонками! Улаг должен быть тут!» «А меня ты спросил?» Полшер в первый момент растерялся. Он попятился с такой миной, словно увидел привидение. Растерялся и тип, сразу же представив себе последствия необдуманного шага Цезаря. «Вон! Вон отсюда!» Продолжал кричать Цезарь, наступая на Полшера. Однако тот уже сообразил, что надо делать. Он громко расхохотался и ударил себя п о л я ш к а м «Ну, нам везет сегодня, парни! Взять этого придурка!» «Ошалели!» – закричал Цезарь, пытаясь освободиться из цепких рук телохранителей Полшера. «Отпустите меня! Я Цезарь Фигуран Каин!» «Тебя-то нам и не хватало для полного счастья!» – процедил сквозь зубы п о л ш и р подходя к нему вплотную. «Что за удача! Я ведь с тобой еще не рассчитался за это!» Полшер провел пальцем вдоль шрама, пересекавшего лицо. «Вот для начала, получи задаток!» Он сильно и резко ударил цезаря по лицу правой а затем левой рукой голова цезаря мотнулась в одну потом в другую сторону и бессильно упала на грудь по его белой куртке потекли две красные струки й слабак презрительно бросил п о л ш и р и отвернулся вы отдаете отчет своих действиях спросил тип подходя к полшеру и глядя на него в упор немедленно отпустите его это глава фирмы служащим которой «И вы являетесь вы только что утверждали что ваша миссия согласована с ним ребята отпустите его и приведите в чувство обратился тип к телохранителям п о л ш е р а ваш шеф ошибся этот человек хозяин всего и ваш тоже карлос и его помощники неуверенно завертели головами видимо ожидая п о д т в е р ж д е н и я от полшера пошел ты знаешь куда крикнул п о л ш е р грубо отталкиваябо и не гляди на меня так «Не гляди, — говорю, — иначе, клянусь дьяволом, продырявлю твою черную шкуру вместе с твоим табу». Лицо его еще больше побагровело. Казалось, он сейчас задохнется. Резким движением он расстегнул комбинезон. Ворот рубахи и с трудом отвернулся, подставив голову под струю воздуха, которую бесшумно гнал ближайший вентилятор. «Положите его на диван и облейте водой», — приказал он, не поворачивая головы. И не на шаг от него, Карлос. А теперь слушай меня, черная сволочь. Ты о п а с н е е чем я думал. Слушай внимательно. Если до полуночи улака тут не будет, кожу я сдеру с него. Живьем сдеру, понял? А теперь катись отсюда, чтобы я тебя близко не видел. Тип встретил машину Цвика на полпути к центральному аэродрому. Цвик возвращался обратно вдвоем с шофером. «Аэродром в руках людей Люца», — р а с с т р о е н о сообщил Цвик. «Дежурного диспетчера и троих служащих они взяли в качестве заложников. А пилота нашего самолета убили. Я видел тело. Самолет сюда привел кто-то из них». «Они захватили Цезаря и отель в поселке», — сказал т и п э т о г о я больше всего боялся», — воскликнул Цвик. к н о и положение. Люц сейчас там?», там! Он требует УЛАГ в обмен на жизнь Цезаря. Может и обмануть. Цвик тяжело вздохнул. Сколько людей высадилось в поселке? Человек тридцать, вооружены с головы до ног. И на аэродроме осталось не меньше д в а Значит, полсотни. Обвел он меня вокруг пальца. Цвик сокрушенно покачал головой. Хороший оказался. Видно, пора в отставку. Что будем делать? Спросил Тип. Не знаю. Просто не знаю. Атаковать их мы не можем, даже когда соберем всех наших. Нет, не можем, — согласился Тип. Попытаться предложить выкуп за Цезаря. Не возьмет. Кто-то ведь платит ему за операцию, и немало. Главная ставка — УЛАГ. Видимо, придется соглашаться. Но беда в том, что это может не спасти Цезаря. В нашем распоряжении около десяти часов, — медленно произнес Тип, как бы рассуждая вслух. Это и мало, и много. Для Улака много. Хотите атаковать Улаком? Нет, это невозможно. Любая атака конец для Цезаря. Надо попытаться иначе. Что известно о самолете Цезаря? Цвик ударил себя по лбу. Вот напасть. Я же не спросил о самолете, когда разговаривал с аэропортом в Манаусе. Вылет Люца перевернул мне мозги. Наверное, они прилетели и сидят там. Надо срочно связаться с Манаусом. Надо-то надо. Но мы теперь не можем принять их самолет. Это Боинг. Он здесь садится только на центральном. А там на середине взлетной полосы стоит самолет, захваченный людьми л ю ц а Они его специально оставили в центре полосы. А центральный космодром? Лучи космодрома коротки для Боинга. Хороший пилот мог бы посадить. У Цезаря пилот отличный, но риск очень велик. Очень. Придется рисковать, Мигуэль. Для Цезаря сейчас единственный шанс в его людях». «Значит, поехали в центр связи», — решил Цвик. «Оттуда с аэродромом Манауса договориться проще всего». В центре связи их ждала новая неожиданность. «Боинг Цезаря улетел из Манауса около четырех часов тому назад». «Куда?» — ахнул Цвик. «Собирались лететь в г а с и е н д у сеньора Фигуран Кайна», — ответили из Манауса. Под таким названием полигон фигурировал в официальных бразильских инстанциях. «Где же они в таком случае?» — повторял Цвик, вытирая обильно струящийся по лицу пот. «Давно должны были бы прилететь. Всего полчаса, как я уехал с центрального аэродрома». «Они могли догадаться, что аэродром захвачен и теперь кружат над сельвой, отыскивая место для посадки», — предположил к и п а такого места в радиусе двух тысяч километров нет. Горестно заметил Цвик. Кроме того, тогда они запросили бы наш центр связи, а там о вылете Боинга даже не знали. Ох, не случилось бы чего хуже. Я должен, возможно, скорее попасть в зону, решил к и т Оттуда попытаюсь что-то предпринять. Вызовешь УЛАК? Нет, полечу вертолетом. Что думаешь делать? Прищурился Цвик. Еще не решил. Во всех случаях с наступлением темноты вернусь сюда на УЛАКе. Сядем тут, на вертолетной площадке центра связи. Смотрите, чтобы и ее не заняли, люди лются. Здесь все приведено в боевую готовность, сказал дежурный. Посты хорошо вооружены и усилены. Включена сигнализация. Нет, сюда они не просочатся. А к тебе в зону? Цвик и с п ы т у ю щ е взглянул на Тиба. Абсолютно исключено. т и п вышел, но тотчас вернулся. Подошел к Цвику и тихо сказал. мигуэль «Попробуйте связаться с Люцем. Добейтесь возможности поговорить по телефону с Цезарем. Мы должны убедиться». «Само собой», — к и в н у л Цвик. «Сделаю. Может, и сам съезжу, к Люцу. Есть о чем потолковать. Они вас задержат. Я им ни к чему. Нет, меня Люц задерживать не станет». «Ну, делайте, как знаете. До вечера». Цвик махнул рукой, и тип исчез.